Прошло десять дней. Я начал серьезно тревожиться, что машина за мной не едет, никуда не уходил из дома, ожидал ее каждый час. Уж не случилось ли, что с ней недоброе? Я подумывал ехать в Москву поездом. Наконец Николай Иванович прикатил. Оказывается, и в Пенкине он жил три дня, и в Москве, и в Угличе задержался. Лущихина с ним не было, он предполагал проехать на какой-то другой машине из Углича прямо в Москву. Там мы должны были с ним встретиться. Уже смеркалось, когда я распрощался со своими. Такого страха и боли расставания, как первый раз, у меня не было, но все же с большой тоской я смотрел на удаляющиеся фигуры жены и мальчиков. Ночевали мы в Пенкине, во Владимире свернули на юг. В 20 километрах вверх по Клязьме, в селе Улыбышеве, находилось законсервированное строительство ГЭС. В складе тамошней бурпартии нам предстояло заправиться бензином и взять 15 полушубков. Бухгалтерия, как всегда, была верна своим привычкам, и я провозился с этим делом полдня. Наконец, полушубки получил, и мы поехали дальше. В Москву попали поздно вечером. Николай Иванович отправился на машине со всеми вещами ночевать куда-то за город, а я вновь поехал к Борису Александрову. Свою семью он отправил в эвакуацию в Чувашию и жил один. И сейчас я снова застал его за игрой в преферанс с друзьями-артистами. Судя по горам, окурков на столе, на полу, в цветочных горшках, играть они начали уже давно. Ему было не до родственных разговоров. Он мне только указал, где взять чайник, стакан, еду. Позвонив Лущихину, я выяснил, что тот приехал только час назад и собирается провести в Москве еще два дня. Ура! Я мог на следующее утро ехать к родителям в Дмитров, о чем остро мечтал. Провел я у своих родителей весь день и остался там ночевать. сам рассказывал и слушал рассказы. Старший мой брат Владимир был художником. Он очень страдал из-за болезни коленного сустава и ходил с трудом, опираясь на палочку. Он читал мне отрывки из своего дневника, кстати, ценнейшего для будущих историков. Я очень любил брата, а видел его в этот день в последний раз. Мать, раскачиваясь всем телом, истискивая губы крепко, до морщин у глаз сжимала веки, как всегда сжимала в минуту возбуждения. Она говорила при этом — Немцы, немцы, это хуже всего на свете. С первым поездом я уехал в Москву и в условленном месте встретился с Николаем Ивановичем и двумя с и н е ш т а н н ы м и девушками. Лучихин появился только в 10 утра, и мы покатили по автостраде на запад. В следующий раз я попал в Москву в октябре. Немцы наступали. Мы, работники глав гидростроя, получили распоряжение вернуться на свою базу в село Улыбышево и там ждать дальнейших указаний. ехали, как и в первый раз, через Москву. Возле метро «Сокол» несколько красноармейцев ломами разбивали асфальт и копали землю. Они строили позицию для двух противотанковых пушек. Вокруг толпились мальчишки и с любопытством дотрагивались до орудий. Это была вторая строевая воинская часть, виденная мною за эти последние дни. Когда-нибудь история скажет свое веское слово о всем том, что происходило в Москве в эти дни, 16, 17 и 18 октября 1941 года. Талантливо и почти правдиво написал о том Константин Симонов. Я сам слышал много рассказов о тех днях. Во всех рассказах говорилось об одном и том же, о панике, безумной и стихийной, внезапно охватившей Москву. Паника началась с верхов, с политбюро, с правительства, и как пожар на нефтяных промыслах стала быстро распространяться во все стороны и охватила почти все население столицы. Распространителями паники явились прорвавшиеся вроде нас в Москву с запада гражданские военные беглецы. Пресловутый крик «Немецкие танки подходят!» ни одного меня будил по ночам. Но основным источником паники явилось начальство, главнюки, большие и малые. Правительство эвакуировалось, точнее бежало, в Куйбышев. По Северной, Горьковской, Казанской железным дорогам двинулись эшелоны с оборудованием демонтированных московских заводов, Эшелоны со служащими тех учреждений, где начальство оказалось более напористым или более ловким и сумело достать вагоны. По Ярославскому, Горьковскому, меньше по Рязанскому шоссе ринулись обезумевшие толпы на машинах и просто пешком. Учреждения прекратили работу, архивы, в том числе и архив НКВД, со всеми картотеками, жглись, в магазинах то выбрасывали на прилавки все запасы, то вешали на дверях замки». На иных заводах и в учреждениях выдавали зарплату на три месяца вперед, на других сокращали поголовно всех, кроме начальства. А сами директора зачастую забирали с собой кассу и ближайших подхалимов и бежали. Милиция куда-то попряталась, я, по крайней мере, не встретил ни одного милиционера. Словом, отсутствовали какие-либо признаки порядка. Я лично не видел, но слышал рассказы об открытых г р а б е ж а х магазинов. Где был в эти дни верховный главнокомандующий, великий незабвенный, не знаю. Порядок он начал наводить позднее. Страшный в своей беспощадной жестокости приказ о расстреле на месте начальников-беглецов появился 22 или 23 октября. Я видел его расклеенным на стенах, читал во Владимирской областной газете, а в центральной печати он опубликован не был и в полное собрание сочинений великого вождя не вошел. Что же видел я своими глазами? Во второй половине дня, 16 октября, доехали мы по Тверской-Ямской до Триумфальной площади и свернули по Садовому кольцу налево. Много грузовых машин с домашними вещами и мебелью двигалось в обоих направлениях. Елена Константиновна Козловская, моя начальница, которая ехала с нами, жила в большом доме на Первой Мещанской. Мы должны были поставить машину у нее во дворе, а сами пойти ночевать в бомбоубежище. находившиеся в подвале этого дома. Весь день 17 октября, не высовывая носа на улицу, мы резались в бомбоубежище в карты. Там висел репродуктор, и я смог услышать речь Щербакова, тогдашнего первого секретаря Московского комитета партии. Он говорил, что в связи с приближением врага к дальним подступам Москвы немецкие бомбардировщики смогут летать в сопровождении истребителей, бомбежки Москвы окажутся более эффективными, и потому некоторые московские заводы должны быть эвакуированы. Мне эта речь очень не понравилась, да и голос у Щербакова был какой-то растерянный. Впоследствии я узнал, что он один из первых удрал из Москвы и говорил из Рыбинска. Обе наши машины стояли нагруженными во дворе, и мы поочередно дежурили возле них. Я должен был дежурить с десяти вечера до двух ночи. Немного подремав, я вышел из бомбоубежища, поеживаясь от холода. Ночь была звездная. Серебряные мечи прожекторов тревожно шарили по темному небосклону. И вдруг послышалось гудение. Серебряные мечи запрыгали, заметались, огненные цветные траектории трассирующих пуль зениток протянулись по всем направлениям. И вдруг мечи скрестились в одной точке. И в этой точке засверкал дьявольский красивый, ослепительный голубой мотылек. Зрелище было красоты поразительной. Чтобы лучше видеть, я выскочил на улицу. Там стояла сумрачная очередь за хлебом. Огненные траектории зениток со всех сторон устремились к голубому мотыльку, а он, пронзенный несколькими мечами прожекторов, медленно и, казалось, невозмутимо плыл в сторону Останкина. Я вдруг вспыхнул ярким пламенем, закачался, кувыркнулся вниз, и т о т ч у ж же мечи отскочили в стороны, заметались по всему небу в поисках другого хищного мотылька, а траектории пуль угасли. Меня сменили. Я пошел спать на т о п ч и н ы р а с с т а в л е н н ы е в бомбоубежище. В семь часов утра мы двинулись в путь, поехали по Садовому кольцу мимо Красных ворот и Курского вокзала, и чем дальше мы подвигались, тем больше обгоняли машины пешеходов. На Таганской площади свернули налево, и тут пришлось остановиться. Путь преградила многоголовые стадо свиней. Уж не потомки ли они свиней евангельских? Но бесы, кажется, вселились не в животных, а в наших людей, объятых страхом. У р о г о ж с к о й заставы столько набилось машин и пешеходов, что мы еле ползли. КПП у Измайловского парка пропускал всех, просто некогда было проверять документы. Со скоростью пешеходов выехали мы на Горьковское шоссе. Я сидел сзади и глядел во все глаза. Если бы шоссе оказалось шире, машины двигались бы не в четыре, а в шесть, в о с е м ь рядов, и все равно было бы тесно. Ехали машины грузовые всех марок, набитые до отказа людьми, и не столько казенным имуществом, сколько личным барахлом. Ехали машины легковые, также напичканные барахлом и людьми. Я видел машину для перевозки хлеба, желтый пивной автофургон, красный пожарный автомобиль, машину для поливки улиц, автобус номер два Москва-Кунцево, и все они двигались на восток, и все были переполнены людьми и вещами. А по обочинам и в полосе отчуждения брели пешеходы с чемоданами и узлами, вели и несли детей всех возрастов. Пешеходы были самого необычного вида, важные дяди в фетровых шляпах, т о л с т ы й тети в манто». Мальчишки из ремесленного училища с узелками за спиной, с батонами под мышкой шагали, весело болтая. Почтенное семейство. Толстопузый папа, толстозада я мама, два мальчика и две девочки, медленно ш е с т в о в а л о как на прогулке. Худая дама в каракулевой шубке волокла огромный чемодан, хромая на обе ноги в туфельках на высоких каблуках. «Стая немецких овчарок», помахивая хвостами, пугая пешеходов, продефилировала со своими поводырями. Трактор, взламывая шипами колес асфальтовое шоссе, с громом и лязгом поволок штук семь гнусного вида тележек с металлическим ломом, а на этом ломе восседали десятка три людей. Запомнилась фигура толстого дяди в круглых очках, судорожно уцепившегося за какие-то железки. А с ним столь же толстая тетя и две девочки в длинных штанишках и с красными помпонами на капорах. На обочине стоял голубой легковой ЗИС-101 с проломанным носом, наполненный коврами, а рядом дамочка в котиковом манто топала ножкой и кричала на двух растерянных главнюков в кожаных пальто, а из окна голубого ЗИСа, из-за ковровых рулонов, торчала улыбающаяся морда борзой собаки. И почти не попадалось военных машин, и ни одна машина, ни один пешеход не двигались навстречу потоку беглецов. а высоко в небе чертил белую полосу немецкий самолет-разведчик. Когда мы приехали в Улыбышево, то увидели много машин, и все дома оказались занятыми. С большим трудом вместе с о в с е е н к о й я отыскал скверную хибару, где с нас взяли по 5 рублей в сутки сноса. Утром я увидел пехотную часть. Человек двести, молодец к молодцу, высадились из товарных вагонов. В белых полушубках и кожаных сапогах, С винтовками за плечами они бодро промаршировали через село. Это была третья строевая воинская часть, виденная мною за эти дни. Но почему же бойцов разгрузили так далеко от фронта? Или фронт был вовсе не столь далеко, как писалось о том в сводках информбюро? Несколько раз я п о р ы в а л с я поговорить с Козловской. Дело было вот в чем. Все наши геологи собирались в Куйбышев, а я хотел поступить совсем по-иному. оставить семью под Ковровым, самому уволиться из Бурпартии и поехать в Горький на строительство оборонительных рубежей, куда, по слухам, стремились многие гидростроевцы других ГЭС. Все наши геологи, у которых я спрашивал совета, считали чистым безумием оставлять семью под Ковровым, когда Москва находилась накануне сдачи, а в этом последнем все наши были убеждены. Я же считал, наоборот, безумием бросать насиженное место и мчаться неизвестно куда». Иные находили в моих намерениях нечто совсем неблаговидное. Между тем, события нарастали. Были сданы Харьков, Таганрог, весь Крым. Враг вторгсов Донбасс взял Сталина, другие города. Что происходило под Москвой, и сводок информбюро оставалось непонятным. н а п р а в л е н и е были Можайское, Малоярославецкое, но не ближе. Перебирая в памяти все д о т о л и увиденное мной, я не мог верить сводкам. Козловская нашла таки время со мной поговорить. Она написала на моем заявлении «Направить в Горький» и дала адрес Горьким бывшего начальника строительства Ковровской ГЭС Жильнева. Это было единственное за всю войну мое заявление. Во всех остальных перемещениях судьба моя решалась без меня. Через час я получил необходимые документы. Пожав крепко руки своим сотоварищам, с которыми успел близко сойтись, я уехал во Владимир на попутной машине, А оттуда рабочим поездом в Ковров. После Горького мы строили оборонительные рубежи около города Гусь-Хрустальный, железную дорогу возле Дмитрова, вновь оборонительные рубежи в Воронежской области, в Саратовской. Наконец судьба забросила нас под Сталинград. Была зима 1943 года. Тут я впервые увидел Красную армию побеждающую. Бойцы были одеты в новые шинели, большинство в валенках, У многих вместо винтовок висели автоматы, и шагали бойцы бодро, и глядели бодро, с улыбками. А сколько из них потом дошло до Берлина? Впоследствии я несколько раз слышал от многих, не в печати, конечно, о том, что, окружив немцев в самом Сталинграде, не надо было лезть на них с ожесточенными атаками, а ждать, когда враги от голода, от недостатка снарядов сами сдадутся. Победа задержалась бы на д в а т месяца, но зато сохранились бы жизни, по крайней мере, сотни тысяч наших, вот этих самых, бодрых бойцов, которых я видел тогда на Волжской переправе. Мимо нас все д в и г а л о с ь непрерывным потоком военная техника, пушки, минометы, снаряды на автомашинах, и опять шли молодец к молодцу, одно подразделение за другим. Меня явно удивило то, что уж очень много среди них было девчат, которые чересчур бойко глядели и г о л д е л и Переехав в Волгу, мы попали в город Красноармейск, бывшую с о р е п т у сильно разрушенную. Но путь наш лежал еще дальше, теперь прямо на юго-запад. Громыхание битвы постепенно отдалялось. А вдруг наша машина с т а л а шофер подбежал к задним колесам и сказал нам, «Хотите посмотреть на убитого фрица? Я вас к нему подвезу». Не получив ответа, он сел в кабину и проехал метров тридцать, нофь остановился. У самой дороги лежал, широко раскинув руки, мертвец, в кальсонах и босиком. Его синие пальцы на ногах растопырились, глаза были открыты, рот странно улыбался. Многие из нас впервые увидели убитого. Мы смолкли и уставились на него. В мертвеце всегда таится что-то манящее. Хочется взглянуть ему прямо в глаза. И страшно, и одновременно притягивает. Я отводил взор в сторону и снова невольно поворачивал голову и смотрел в о к а л е н н ы й обрамленный черными усиками рот, в свинцовые безучастные глаза. Машина тронулась, трупы стали попадаться все чаще, то в одиночку, то по нескольку, в повалку один на другом, все полураздетые, разутые. Мы увидели два обгоревших наших танка, сломанные, изуроданные автомашины, дальше подбитые пушки, и всюду земля была изрыта, исковеркана, опутана колючей проволокой. Дома стояли без крыш, разваленные, обгоревшие, словно обгрызенные. Ночевать мы остановились в большом населенном пункте Цаца, неоднократно упоминавшемся в сводках информбюро. Некоторые улицы были целы, другие превратились в ряды обугленных уродливых печей, похожих на фантастические постройки марсиан. Когда мы разгружались, мимо нас провели партию военнопленных немцев, человек 200. Одетые в грязно-зеленые шинели, Обвязанные по бабье платками, чумазые, небритые, изможденные, они шли медленно, тупо глядя в землю, у многих на ногах вместо обуви были навернуты тряпки. Один из них отстал. Конвойный подскочил к нему. «Ком, ком!» Немец стал быстро объяснять по-немецки, показывая на свои ноги. Конвойный замахнулся прикладом, немец не шел. И тогда произошло то, что я увидел в первый раз, и к чему за всю войну так и не смог привыкнуть. Выстрел был одинокий и негромкий. Один человек рухнул, как мешок, а другой человек, скинув винтовку на плечи, побежал догонять остальных. Я внес вещи в дом и вернулся. Громадный, рыжий, небритый немец лежал на спине и был еще жив. Кровь чернела у него на груди. Он изредка ловил губами воздух и затухающим взглядом глядел куда-то мимо меня. Подошли две женщины и стали плакать. «Чего вы плачете?» — сказал кто-то. Он ваши хаты сжег. Самое страшное в смерти — это ее простота. Вот жил человек, стремился к чему-то, кого-то любил, его любили. И достаточно нажима пальцем на спуск винтовки, и 9 граммов свинца, и все летит в никуда. Вернувшись, я узнал, что в бывшем колхозном овощехранилище заперто человек 100 пленных немцев, и что их уже целые две недели не кормят, а местные жители приносят им только воду. «Да, в те дни, когда началась массовая сдача немцев и румын в плен, наше командование совершенно не подготовилось к тому, что прибавляются сотни тысяч е д а к о в О с н а б ж е н и е и наших-то войск по обеим одноколейным магистралям, из Поворина на Гумрак и из Саратова на Эльтон, шло с большим трудом и подчас с перебоями. Я пошел смотреть на пленных. Длинное здание овощихранилища было выкопано в земле». Я нагнулся, заглянул в маленькое окошечко, заколоченное решеткой, и увидел страшные, исхудалые, безумные черные лица. Десятки пар глаз, полные отчаяния и надежды смотрели из темноты. Утром я прошел мимо того расстрелянного немца. Он лежал без шинели, без гимнастерки, без обуви. Весь день мы ехали на юг. И весь день по белой бескрайней степи мелькали разбитые автомашины, пушки, танки, трупы людей и лошадей, Горы снарядных гильз, желтые ж е с т я н к и указатели на немецком языке, разбитые металлические и деревянные ящики, колеса и всякая мелочь, привезенные сюда со всей Европы. Мы остановились в селе Плодовитом, на границе Калмыцкой АССР. Старик-хозяин очень красочно рассказывал, как сперва драпали наши, почти без техники, все больше пешие, измученные, голодные, разутые. «Как увидел я двух капитанов, как они босиком бегут, так решил». — Наконец нам пришел, — говорил он, — а потом стал рассказывать, как ехали немцы в течение недели на автомашинах, грузовых и легковых, в автобусах, ехали нарядные, откормленные, веселые. Двигалась их техника, танки, пушки, везли множество всякого груза, за немцами ехали на больших фурах румыны. — А назад немцы возвращались? — Нет, никто не возвращался. — Значит, все там осталось? — показал я в сторону Сталинграда. «Все там осталось», — подтвердил старик. На следующее утро явился к нам начальник первого отдела УВПС-100 Управления военно-полевого строительства, капитан Баландин, и сказал, что предстоит рекогноцировать и строить рубежи в этих местах и позвал нас на совещание. В одной из х а т собралось человек 30 наших, а также приехавших из УОСа Управления оборонительного строительства. Заместитель начальника первого отдела у о с а 27, майор Батищев прочел нам лекцию о том, что рекогностировать нужно начать как можно скорее, что все сроки прошли. Еще он сказал, что врага следует ожидать и з запада, и с востока. Или Паулюс будет прорываться, или Гитлер бросит ему на помощь все свои резервы. Батищев добавил, что война зимой, есть война за населенные пункты. Сказал он еще много всякой премудрости и, пожелав нам успеха, уехал на легковой машине. Капитан Баландин тут же посадил в кузов машины двух рекогностировщиков, старших лейтенантов Соколовского и Липского, а также нас троих, Терехова, Гафунга и меня, и повез за 12 километров калмыцкий у л у с Тингута, где будет дислоцироваться наш УВСР-341, участок военно-строительных работ.